Глава шестая Маленькому Брайану Дарку пришлось возвращаться с похорон пешком, потому что его дядя Дункан собрался в город. «Перед дойкой? Не забудь дособирать камни с поля!» — наказал он племяннику. Ни дня, ни полдня не выпадало Брайану для игры. Он сильно умаился, потому что собирал камни с раннего утра и очень хотел есть. По правде говоря, Есть он хотел всегда, но еще хуже был голод сердечный. На могиле мамы нет памятника. Сможет ли он когда-нибудь заработать денег на надгробие? Добравшись до уродливого, окруженного чахлыми деревцами желтого дома Дунка Надарка, он снял свой потрепанный парадный костюм, надел заношенную рабочую одежку и отправился в поле собирать камни. Он собирал их до боли в спине и сердце, пока не настало время доить коров. Затем помогал мистеру Конвею с дойкой. Этот последний был единственным из знакомых Брайану наемных работников, кто настаивал на уважительном обращении мистер. Мистер Конвей утверждал, что не стал бы работать на невежу, который обращался бы к нему иначе. Но, черт побери, он стоил того поскольку был мастером на все руки. Брайан любил мистера Конвия, который своей гривой каштановых кудрей, и в обрамлении длинных усов и выразительными круглыми карими глазами скорее напоминал неудачливого поэта, чем батрака. Он приехал из Новой Шотландии и называл себя «синеносым». Брайан часто гадал, почему, поскольку нос мистера Конвия был весьма далек от синего, Говоря строго, этот нос был красным. После дойки тетя, алитая, высокая, светловолосая, неряшливая женщина, известная своей сварливостью, отправила его в малую пятничную бухту к Сэмам, спросить, нет ли у них трески на продажу. «Ты там держи ухо востро!» — предостерегала она Брайана. «Не болтайся, где попало, иначе тебя сцапает лунный человек!» Что сделает с мальчиком лунный человек, если сцапает? Тетя никогда не уточняла, не без основания считая, что неизвестное всегда страшит больше знакомого. Брайан же предполагал, что старый безумец сварит его в масле и разорвет на кусочки. Лунного человека он боялся сильнее, чем дьявола. Кто-то наплел ему, будто дьявол — истинный отец всех детей — у которых не было родителя мужчины, может прийти ночью и забрать свое потомство. После этого Брайан долго не мог спать ночами от ужаса. Мистер Конвей утверждал, что дьявола не существует и подкреплял это столькими, черт возьми, что Брайан в конце концов ему поверил. Ему очень хотелось поверить. Хотя мистер Конвей отправлял к черту и небеса, И это было не слишком хорошо, поскольку там находилась мама Брайана, которую он мечтал однажды увидеть. Мистер Конвей не осмеливался заходить настолько далеко, чтобы отрицать существование Бога. Он признавал, что, по всей вероятности, Бог существует. Кто-то же должен управлять делами, пусть и не слишком успешно. «Словно зеленый юнец», который еще не научился своему делу, черт возьми, — говорил мистер Конвей. Брайан был слишком мал, чтобы его возмутило подобное богохульство. Ему даже понравилась мысль о юном боге. Сам он всегда представлял создателя суровым бородатым старцем. Если бы не свалившая с ног усталость, Брайан только порадовался бы прогулки до бухты. Он очень любил смотреть, — как огни гавани расцветают в синеве сумерек. Любил разглядывать незнакомые корабли, уплывающие от дюн к неведомым влекущим берегам. Вот и сейчас он приметил один, как раз выходивший из гавани, и мысленно последовал за ним. Когда Брайан добрался до Малой Пятничной бухты, его встретил Большой Сэм, пребывающий в довольно дурном настроении. В последнее время Разные знаки и предзнаменования упорно предвещали неприятности. Его пес Солены ужасно выл весь прошлый понедельник. Во вторник маленький Сэм разбил зеркало, перед которым брился много лет. В среду большой Сэм не смог поднять замеченную на полу булавку. В четверг он прошел в мастерских под лестницей Тома Эпплби, а в пятницу... Пятницу только подумать. Большой и маленький Сэм умудрились за ужином просыпать соль на стол между собой. Большой Сэм был настроен не поддаваться предрассудкам, что могут значить для доброго пресвитерианина просыпанная соль или разбитое зеркало. Однако он твердо верил в вещи и сны, которые признавала сама Библия. После кончины тети Бекки Ему привиделась во сне полная луна, которая в один миг стала черной, затем ярко-красной, причем она все приближалась и приближалась к земле. С жутким криком, нарушившим покой весенней ночи в бухте и разнесшимся на десятки метров, он проснулся в то самое мгновение, когда луна, казалось, почти коснулась земли. Просмотрев свои записи, а Большой Сэм сорок лет к ряду тщательно и подробно записывал все свои сновидения, он пришел к выводу, что ничего более жуткого ему не снилось. А тут еще в последнее время над водой стали разноситься зловещие звуки. Всем известно, что когда старая владычица залива кричит, словно ведьма, «Кто-то должен испить чашу скорби», «Маленький Сэм скрылся куда-то после ужина», — сказал Большой Сэм Брайану. «Я было думал сходить и подсобрать моллюсков, но не пошел. Устал малость. Начинаю ощущать свои годы. Но у меня есть ключ от рыбного сарая, и я принесу тебе трески. Хотя рыбины все великоваты для тебя, не донесешь. Оставайся, угостись похлебкой из моллюсков». Немного еще осталось. Мой малый умеет ее готовить». Брайан был бы рад отведать похлебки, поскольку ужин ему достался более чем скромный, но уже смеркалось. Он должен был вернуться домой до темноты, потому что боялся. Он стыдился своей трусости, но ничего не мог с ней поделать. Иногда Брайан думал, что если бы кто-нибудь любил его, то и страхов бы поубавилось. Мальчик выглядел таким худеньким и печальным, что Большой Сэм дал бедолаге пять центов, чтобы тот купил себе плитку шоколада в лавочке вдовы Терлицы по пути домой. Но Брайан туда не зашел. Ему не нравилась вдова Терлицы и шумная компания бездельников, что вечно болтались в ее заведении и вокруг него летними вечерами. Он поспешил домой, из последних сил таща тяжеленную треску а дома его сразу отправили спать, чтобы в четыре утра он помог мистеру Конвию отвезти на рынок телят. Брайану хотелось бы немного посидеть под большой яблоней и поиграть на варгане. Он любил старую яблоню и любил играть на маленьком варгане. Как-то вечером он играл на нем на ферме, где сажал картофель, и двое молодых людей, парень и девушка в белом платье, танцевали под его музыку в саду, При свете Луны. Это было одно из немногих красивых воспоминаний его жизни. Играя на варгане, он каждый раз вновь видел их, кружащихся в танце, подхваченных, словно листья ветром волшебной мелодией белых, таинственных и прекрасных. Но тетя Алитея была неумолима, и Брайан отправился в свою ненавистную одинокую спальню на чердаке над кухней. Он боялся крыс, наводнявших чердак. Радовало лишь то, что из чердачного окна ему были видны сверкающие воды бухты и туманные голубоватые очертания материка, над которым пылали прекрасные закаты. Сегодняшний закат разливал по небу розовые и золотые разводы, а море под ними темнело синевой. В окне через дорогу в доме семейства «Доллар» Горела лампа под розоватым абажуром. Мальчик любил смотреть на нее большое мерцающее цветное пятно в темноте. Внезапно он почувствовал себя ужасно одиноким. Слезы подступили к его глазам. Маленькое, одинокое создание в огромном, мрачном, жестоком мире. Брайан взглянул на небо. Как темна ночь! Как страшно светят звезды! Дорогой Бог! — прошептал он. — Дорогой, молодой бог, пожалуйста, не забывай про меня. Он лег на жесткий крошечный тюфяк, радуясь, что еще не светит луна. Лунные ночи на чердаке пугали его. Из-под стропил крыши выступали, принимая жутковатые формы, странные тени. А за дырой в стене простирался чердак главного дома, не имеющий пола, особенно черный и ужасный в лунные ночи. Кто знает, что могло выскочить из этой дыры. Он старался не смотреть на нее в темноте. Брайан долго не мог заснуть, но в конце концов задремал, как раз в тот момент, когда маленький Сэм вернулся домой в малую пятничную бухту.